выжил один из всего своего отряда, которого должны были отправить в выворот с мертвыми телами еще вчера. Теперь он тяжело дышал, губы его покрылись коркой и рана на голове кровоточила. При виде незнакомца он потянулся к оружию, но в следующее мгновение тоже узнал Стократа. Меч вывалился из его руки. Давно не встречались. Стократ подошел к колодцу во дворе, заглянул, убедился, что колодец чист. Набрал воды, налил в ковш и принес раненому. Тот выпил, и в его глазах показались мутные слезы. «Не убивай!» «Что здесь происходит?» «Это наш новый владетель!» «Прилетела птица с вестью о бунте!» «А что, старый владетель Левр умер?» «Его убил родной сын и поставил себя вне закона. Новый владетель – господин Ворох, брат старого владетеля. Ему доложили, что в столице Гранбунт бунт наш господин пришел, чтобы защитить наследников. «С кем вы бились?» «Здесь были люди из приречья, Они искали дочь властителя. Мы тоже ее искали». «Нашли?» «Нет, нашли сыновей. Наш господин возьмет земли гран под протекторат». «Новый владетель вывора назначил награду за твою голову ста «Почему сын старого владетеля убил его?» Он много лет учился у чужих колдунов в высокой школе. Учителя отняли его разум и заменили своим. Он пришел на землю в выворот, чтобы поймать ее в сеть. Ты бредишь, Стократ поднял брови. Раненый прикрыл глаза и коснулся рукой окровавленного лба. Еще наш господин обещает награду за дочь грана, пробормотал, не открывая глаз. Живую или мертвую, если ты знаешь, где она? Стократ сжал рукоятку меча. «Если ты знаешь, где она...» — раненый едва шептал. «Скажи, пусть убирается подальше. С рассветом начнут прочесывать предместия, овраги, леса, деревни, трактиры, все». Она обещала в жены наследнику из приречья, и она мешает нашему господину. Стократ выпустил меч, вернулся к колодцу, плеснул еще воды в ковшик и отнес раненому. «Долго будешь жить», — сказал сквозь зубы и ушел, торопясь, потому что небо уже светлело, и рассвет дышал в затылок. Они не спали, дремали, привалившись друг к другу огня, и оба вскочили, стоило ста пробраться сквозь кусты. «Я же говорил, что он вернется», — вместо приветствия сказал правило приличия. «Надо идти!» Стократ ногой откинул полено из костра, оно покатилось по черной земле, разбрасывая искры. «Светает! Пора!» «Что там?» — шепотом спросила Мир. «Потом расскажу!» «Дана, собирай мешок быстрее!» «Мир, как твоя царапина, подсохла?» «Заживает!» — она насторожилась. «У тебя быстро порезы затягиваются, ранки, царапины!» «Быстро!» — она облизнула запекшиеся губы. «А что?» Стократ не стал отвечать. По дну оврага бежал ручей, можно было идти по щиколотку в воде, то и дело рискуя отступиться на скользких камнях, или пробираться берегом через камыши и топки ил, или ползти по склону, как муха по стенке чаши. Лошади брели, будто на убой, впереди шел мальчишка с одной лошадью в поводу, позади ста крат вел другую, а мир, скособочившись, сидел в седле. «Дан, ты можешь идти быстрее?» Я и так уже изо всех сил. А верхом я боюсь, лошади ноги переломает. Поднималось солнце. Скоро оно дотянется до замшелых камней на дне оврага. До ленточек травы, плывущих по течению и никуда не уплывающих. Небо уже светилось, и вершины холмов приняли на себя первые лучи. Выпадала роса. «Дан, долго еще до конца оврага?» «Недолго». «Ты так и раньше говорил?» «Ну что я могу сделать? Я спешу!» Стены оврага расступились. Из-под воды и мха показалась тропинка. Ветки разошлись, освобождая небо. Тропинка поднималась все выше, и запах сырости уступал место другому, полевому, терпкому и сухому травяному запаху. Стократ понюхался. Совсем рядом были люди, много людей. Потные мужчины в кожаных доспехах и их лошади. Левея дан. «Ты же говорил в поля!» «Поля нельзя, там уже перекрыта дорога. Что, если пойдем налево? Упремся в реку». «Правило приличие!» — сказал мир. «А твоя лодка?» Мальчишка встрепенулся и резинул рот. «Лодка?» Сзади по оврагу их догоняли невидимые преследователи. Видно, нашли костер и остатки стоянки. К счастью, ручей, кусты и неровные склоны не позволяли им идти быстро.